Глава 4 Хенрик и Матти ответили сразу же, когда Линус написал им, что намечается кое-что интересное. «Можем встретиться?» «Конечно. Где и когда?» Линус написал «Примавера, через час». И Хенрик в ответ прислал смайл с нахмуренными бровями, а Матти, истекающий кровью знак вопроса, который Линус раньше не видел. Линус написал «Все спокойно, отвечаю». Он не был большим поклонником смайлов и в качестве иронического жеста добавил дьявола с безумной усмешкой на лице, который поднимал вверх большой палец. Сомнения Матти и Хенрика были вполне понятны. Если в нормальных обстоятельствах три парня из Южного квартала приходят в Примаверу, считая, что они нарываются на драку. Но сейчас обстоятельства нормальными не были. Чива назначил встречу с единорогом, и теперь его команда трупы, лежащие в пространстве между двумя мирами. Пока еще сцена пуста, и нужно заявить о себе и застолбить место в новом списке действующих лиц. Главная роль предназначалась Алексу, у которого были связи в Северном квартале. Отец был родом из Уругвая. Вообще-то его звали Алехандро, но он перестал себя так называть, когда под этим именем начала вещать об экономике ручной обезьяны из Чили. Заручившись поддержкой Икса, Алекс подберет упавшую мантию Чива и возьмет его бизнес в свои руки. После демонстрации силы в тренажерном зале это было вполне возможно. Слухи распространялись словно ветер, и ничего круче, чем входить в команду Икса, нельзя было придумать. Вероятно, тот же ветер шептало имя Линуса, и теперь он, наверное, мог показаться в прямовере, не рискуя подвергнуться давлению. Пожалуй. Но сейчас план был такой — упрочить свое положение в северном квартале, обозначить свое присутствие, присвоить и главные роли, и роли второго плана — Реже, чем кто-то извне прознай что кастинг открыт, нацепит на себя пистолет и явится на прослушивание. Линус был в Примавере лишь однажды с родителями, когда ему было 10 лет. Все прошло гладко, поскольку ограничения посещения касались только людей, замешанных в бизнесе, и молодежи. Тогда Линус ничего об этом не знал, ему просто нравилось ходить в пиццерию. Он мало что помнил, разве что интерьер в стиле Дикого Запада, пиццу, которая была слишком острой, а пинбол с семейкой Адамс, в которой он играл с папой. Отличный был день. Линус остановился рядом с перекладиной для выбивания ковров, достал телефон и посмотрел на свое окно. Хотел было набрать номер, но сдержался. Если бы был хоть малейший шанс, что ответит папа, он бы позвонил. Воспоминание об игре в пинбол тронул его, но папа не мог говорить, и из телефона на него хлынула бы мамина истерика. Сейчас у него нет сил это слушать, надо быть начеку. Он убрал телефон в карман и пошел на площадь. Латиносов, которые обычно ошивались около магазина, сейчас было не видно. В целом на площади было непривычно мало народу, словно полицейские ограждения вокруг фонтана отпугивали людей, хотя полиции в поле зрения не наблюдалось. За одним исключением. Пацан лет 10-11 фотографировал фонтанный телефон. Линус подошел к нему. — Привет. Зачем ты его фотографируешь? Мальчишка вздрогнул, с подозрением оглядел Линуса, решил, что тут не полицейский не представляет угрозы, и сказал. — А ты не слышал? — Нет, о чем? — Чиво. Ну знаешь, тот самый Чиво. Прибежал сюда сегодня утром, подпрыгнул вот так вверх, и просто мальчик ударил кулаком себе в сердце. Пронзил себя рогом прямо в грудь. — Ты что, не видишь кровь? Линус посмотрел на пятна на лбу и морде у единорога. Показал пальца на трехметровое расстояние между рогом и землей и сказал. — «Ничего себе прыжок. Типа мировой рекорд. Как ему это удалось?» Мальчишка пожал плечами. «Он же был вообще не в себе, сам понимаешь». «Почему не в себе?» Пацан огляделся, желая скорее удостовериться, что его никто не подслушивает, чем дать понять, что собирается выдать ценную информацию. Линус улыбнулся. «Должно быть, кто-то из его родственников тоже в деле, раз он в таком возрасте уже знает жесты». Пацан понизил голос, наклонился к Линусу и сказал. «С ним поговорил маска». «Маска? как еще маска?» Судя по выражению лица мальчишки, разговоры с таким идиотом, как Линус, были ниже его достоинства, но он все же накрыл лицо ладонью, растопырив пальцы, как монстр в чужом, и сказал «Маска, у которого много лиц, масок!» «Он опасен, что ли? Ты что, шутишь? Опаснее него типа вообще никого нет, встретишь его, тебе кранты!» «Ладно, буду осторожен». «М-м, ну давай», — снисходительно бросил пацан и продолжил фотографировать. Линус пошел в пиццерию. От запаха окутавшего Линуса, как только он открыл дверь, засосало под ложечкой. Он не ел уже сутки, но как-то держался на том скудном запасе калорий, который был в организме, и просто носили воли. Теперь же, когда еда оказалась в пределах досягаемости, голод напомнил о себе. Хенрик и Матти окопались в нише в самом дальнем углу, где их было почти не видно. Линус не спешил, внимательно осмотрел место холодным взглядом, как настоящий братан. Почти полдень, обед еще не начался. Не считая Хенрика и мать, только несколько алкашей потягивали пиво за столиком у окна. Когда взгляд Линуса задержался на углу рядом со стойкой, что-то в его строгой осанке изменилось, и губы тронула улыбка. Пинбол с семейкой Адамс все еще на месте. Невероятно. Просто какой-то пинбольный вариант вечного двигателя. Линус нащупал в кармане монету в десять крон, но начать игру вместо разговора с Хенриком и Матти было бы не просто не круто, а прям-таки гадко. Они помахали рукой, и Линус пошел к столу. Он стерпел медвежий приветствие и забрался в нишу. Хенрик посмотрел время на телефоне. «Мне нужно вернуться через сорок минут. Пришлось уйти на пятнадцать минут раньше. Вообще-то перерыв начинается». «Окей», — сказал Линус, — «ты торопишься, а ты Матти». Матти пожал плечами, а я взял длинный перерыв на обед. А что, так можно? Вот и посмотрим. Из них двоих Матти изменился меньше. Лишь подрос на пару десятков сантиметров с двенадцати лет и был на голову ниже Линуса, хотя и гораздо более крепким. Непослушные каштановые волосы доходили до широких бровей, и в вкупе с ясным и хитрым взглядом он походил на игрока, который появляется и начинает действовать, прежде чем остальные поймут, что происходит. Хенрик внешне был скорее похож на Линуса, Тоже вытянутое лицо и сероватые волосы, зализанные гелем назад, что только подчеркивал прыщи на лбу. Ему удалось поступить в обществоведческий класс в школе в Тебю. Его одноклассники в основном жили в виллах, и теперь он так лез из кожи вон, что было больно смотреть. Свитер Моррис и зализанные волосы ничего не могли поделать с напряженным одиночеством во взгляде, типичным для жителя сарая. Пальцы неугомонно бегали по лежащему на столе телефону. Линус показал на него и спросил. — Что-то важное? — Да нет, просто. — Тогда забей. Хенрик поднял глаза и нахмурил брови в ответ на авторитетный тон Линуса. Не успел он возразить, как Линус сказал. — Вы уже заказали? — Не, — ответил Матти. — С баблом сейчас хреново, так что заказывайте, что хотите, я плачу. Матти посмотрел на него из-под усмехнулся и спросил. — Это все печенье? — Да, — ответил Линус. — Печенье. Закажите пиво. Пока они ждали заказ, в пиццерии стало людно. Несмотря на голод, в животе у Линуса потеплело, когда вошли двое из внешнего окружения Чива и, увидев его, сразу же опустили глаза. Очевидно, они знали, кто стоит за Линусом. «Встретишь его — тебе кранты». Линус решил, что сейчас самое время объяснить Хенрику и Мати ситуацию, поэтому крикнул «Эй!» и жестом подозвал двух парней. Переглянувшись, они послушались. Хенрик втянул голову в плечи и прошептал те что, совсем кукуха? Поехал. Я не хочу возвращаться в школу, сэ. «Заткнись», — сказал Линус и украдкой посмотрел на Матти, который сидел с недоверчиво заинтересованным видом. Парни подошли к столу, засунули руки в карманы и кивнули Линусу. Вот, в общем, и вся демонстрация. Молодые люди были на пару лет старше и выглядели довольно круто. На шее татуировки золотые цепи. Еще вчера невозможно было представить себе, что они вообще в состоянии заметить Линуса, разве только за тем, чтобы дать ему в табло. Но власть не является властью до тех пор, пока ее не применят. Поэтому Линус кивнул в сторону барной стойки спросил. «Это пинбол работает?» Казавшись наиболее суровым парень с татуировкой, который доходил до мочки уха, задумчиво кивнул, разглядывая Хенрика и Матти. Так охотник ищет новую добычу, когда та, на которую он нацелился, оказывается занесенной в красную книгу. «Супер!» — сказал Линус. «Тогда мне всего лишь нужна монета». Власть властью, но главное знать границы. Например, Линус не протянул вперед руку. и яснее не придумаешь, но сейчас этот риск лишний. Взгляд парня остановился на Линусе, и тот его выдержал. Не двигаясь, они смотрели друг на друга, пока в воздухе между ними молча рикошетили вопросы и ответы, а информация поступала, словно по самому быстрому вай-фаю. В конце концов парень кивнул и сказал, когда тебе придется ее раздобыть. Так себе ответ, но Линус хотя бы не дал понять, что парню удалось отбить трудно берущийся мяч. Он с сожалением кивнул, взял телефон и сказал. «Тогда придется набрать Алексу. Может, у него найдется. Как тебя зовут?» Глаза у парня сузились, он улыбнулся. Чаша весов колебалась. Его более уступчивый приятель уже принял решение. Прежде чем противник Линуса успел что-нибудь сказать или сделать, приятель достал монету в 10 крон и положил ее на стол. Второй ему не мешал, продолжая смотреть на Линуса. Тот же равнодушно взял монету и сделал жест, означающий «супер, спасибо». А потом снова повернулся к Хенрику и Матти, не обращая внимания на взгляд, который так и прожигал ему ухо. «Блин, как я голоден», — сказал Линус. «Заказал две, но, думаю, съел бы три». Хенрик и Матти не нашли, что ответить, поскольку они имели от кровожадных намерений, исходивших с другой стороны стола. Линус медленно повернулся, оглядел парня, поднял бровь и спросил. Что-то еще? Нет, не сейчас. Ладно, сказал Линус, увидимся. Он отвернулся, а парень еще немного посмотрел на него, потом фыркнул и ушел. Гейм, сет и матч.